Я сидел на травяной кочке на берегу быстрой реки и, положив подбородок на руки, опиравшиеся на рукоятку костыля, размышлял. Знаете, меня уже можно назвать опытным попаданцем в разные миры. Умер я на земле. Утонул на Черном море в Туапсе в возрасте 69 лет. Ногу свело, когда до берега каких-то 300 метров оставалось. Мы квартиру как раз купили, и я уже месяц как там жил. Полюбил купаться ранним утром, когда берег еще безлюдный, вот и некому было спасти. Вообще настораживает. И я сейчас не о том, что попал в новое тело и прожил там чуть больше двухсот лет. Это ладно. А настораживает то, что и в этот раз моя гибель связана с морем. Ну, пусть океан, но я снова утонул, это факт. Какая-то нехорошая тенденция. Ладно, не об этом сейчас. Думаю, стоит описать мою жизнь. Не думаю, что получится кратко, но я постараюсь. Эта жизнь у меня уже третья, а попадание второе. Значит так. Родители, уж не знаю почему, назвали меня Терентием. Отец был родом из Крыма, полугрек, и род у нас большой, но кроме меня таким именем никого не оскорбляли. Впрочем, своими родителями, да и именем я был доволен. Жил в Казани, детсад, школа, потом переехали в Горький. Отца перевели, он по партийной линии шел. Там я закончил школу. Потом армия, попал в автобат, в Германии служил. Я был разочарованием родителей, потому как увлекся техникой, и никакие вузы меня не привлекали, а после армии я пошел в автослесари. К счастью, пусть я и старший сын, но у меня были еще два брата и сестра, и вот они-то родителей не подвели, вышли в люди. Один брат, как и отец, пошел по партийной линии, второй в армию устроился, не замполит, честный офицер-ракетчик, а сестра врачом стала. К 25 годам у меня была своя двухкомнатная квартира в Москве и машина «Волга», и это в советское время. Впрочем, братьев и сестру я тоже машинами обеспечил. Почему я женился сразу после армии, до сих пор понять не могу. Как зомбирование от родителей. Мол, два месяца погулять после армии, а после обязательно надо жениться, потомство оставить. А девкам, в свою очередь, говорили, что станут старками старыми девами, вот и торопились они побыстрее выскочить замуж. Впрочем, своей женой я был доволен. Она в паспортном столе работала, капитаном вышла на пенсию. «Двое детей у нас было, пацаны. Вот так и жили. На пенсию я вышел уже, когда Союз рухнул. Организовал сеть автосервисов, которую потом младшему сыну передал. Старший в милиции работал в СОБРе, и к тому времени погиб, оставив вдову с маленькой дочкой. Что любопытно, Афган без царапинки прошел, а как командировка в Чечню, на второй день и погиб. Это то, что на виду. А на самом деле я был в криминале. Перебивал номера, делал фальшивые документы». Большая часть авто, что во время «Союза», что после, уходила на Кавказ. Это и позволило мне неплохо поднакопить и открыть сервисы после того, как «Союз» рухнул. Деньги были, причем в валюте. Еще я подрабатывал в качестве автоэксперта при покупке авто, искал работу других спецов, что номера перебивали, но это больше хобби. Жил я в Подмосковье, там у меня был особняк на берегу озера, окруженного соснами. Часто путешествовал, на Черное море меня затащила жена». Я хотел на Азовское, но раз внучка квартиру купила, почему не пожить, пока пустая? На момент моей гибели супруга жива была, спала в квартире. Да что это? И родители мои на тот момент были живы. Так в Нижнем Новгороде и живут. Долгожители мы. В общем, захлебнувшись, я утонул, а очнулся в теле Гайса Зарадиза, ненаследного принца правителя королевства. Это я узнал позднее, а сначала меня посчитали скорбным на голову. А что? «Очнулся, ничего не понимаю, языка не знаю. Учителям пришлось с нуля меня обучать. Это уже потом я разобрался, что попал в тело семилетнего парнишки. Кто-то столкнул его с крепостной стены, и он разбился о во внутреннем дворе. Магия творит чудеса. Переломы, да и все повреждения убрали за пару дней, но вот голова... Да, слабое место. Когда те, кто видел падение, подбежали, принц был уже мертв, 20 метров летел». Хватило времени, чтобы одна душа заменила вторую, и в теле уже был я. Свою родную память я не потерял, поэтому хитрил, обучался. Там, в общем, вот какое дело. Семья правителя — маги. Вообще, в королевстве маг не может быть наследником, законы такие. Поэтому для семьи иметь в мага позор страшный. А у Гая не было магических выбросов, а ведь в 7 лет они как раз должны начинаться. В принципе, и до двенадцати лет могло не быть, бывает такое позднее зажигание. Но маги двора уверенно заявляли, что Гай не маг. Скорее всего, Гай столкнул кто-то из братьев. В семье было четыре сына, и я попал в младшего. Я не в претензии, ведь мне открылся новый удивительный и увлекательный мир. То, что Гай, да и я, не маги — это факт. Мы были псионами. Да, в этом мире два вида магов — обычные и псионы. Однако псионов было такое мизерное количество, что и говорить не о чем. Если магов рождалось где-то трое на тысячу душ населения, то псионов один на сто тысяч. И еще не факт, что его выявят, там нужны другие ритуалы. Таким образом, неинициированный псион мог жить до старости, будучи уверенным, что не имеет дара. г проверяли и на псионику, но ничего не выявили, рано было. Меня же проверять и не думали, ждали, когда исполнится 12 лет, а дальше я или войду в семью, или погонят. А скорее всего, придавили бы где-нибудь тихонько позор рода Дис. Тараканы в головах семейства просто гигантские. Не психи, но близко. Я бы сбежал, прихватив что-нибудь ценное. Мне это семейство ни в одно место не впилось. Но меня учили, и очень неплохо, ведь я принц и должен соответствовать. К тому же на второй год жизни во дворце я случайно нашел тайную библиотеку основателя рода Дис первого короля, к слову, тоже псиона. Это произошло, когда меня отловили два старших брата и, отлупив, заперли в кладовке. Слуги при этом делали вид, что ничего не замечают. В кладовке меня оставили на всю ночь, а именно там и оказался запасной вход в библиотеку. Вход по крови, а так как я прямой потомок, дверь мне и открылась. Повезло, что я канделябр поцарапался, когда пытался зажечь свечу. С тех пор я и пропал. Всё свое свободное время я проводил в библиотеке, благо мной особо не интересовались. Главное, что учусь, приемы пищи не пропускаю, а на что я трачу остальное время никого не волновало. По сути, я был отрезанным ломтем, и мне довольно ясно это демонстрировали. Братья, они… да недалекими были. Наслушались отца и его советников, и, как могли, показывали свое недовольство наличием в семье такого калеки, как я. Но в отличие от короля, унижавшего меня морально своим презрением, братья действовали кулаками и тумаками, хотя старались обходиться без свидетелей. В библиотеке я раскопал информацию о том, как проводится принудительная инициация псиона — и решил проверить на себе. Делать это лучше, погрузившись в воду, она половину работы делает. И вот по ночам я нырял в бочку с дождевой водой, пробовал. Три попытки, и ничего. Но я ведь упорный. И вот после того, как тихо отметили мое восьмилетие, у меня, наконец, получилось, и я прошел инициацию. Вода погасила всплеск энергии, охранные амулеты на стенах остались непотревоженными, и для жителей Королевского двора моя инициация прошла незаметно. В библиотеке я нашел сундук с амулетами и надел один из них, позволявший скрыть мою новую ауру. Королевская семья гордилась тем, что основатель их рода мог создавать безразмерные хранилища в аурах псионов и магов. Маги до сих пор не научились такому, а секрет был утерян со смертью главы рода, который один мог их открывать. И позже, когда постепенно вымерли все, кому он установил хранилище, не осталось никаких следов этого искусства. Эту тайную библиотеку искали все, но отыскать не смогли. Она была хорошо экранирована даже от магического поиска. А вот мне это удалось, хотя немалую роль в этом сыграло мое везение. Пользуясь открывшимися мне возможностями, я продолжал учиться. Еще год освоевал самые азы псионики, иллюзии и остальное. Нашел и записи главы рода по хранилищу. Долго разбирал его рукописные каракули на древнем языке, которым сейчас уже не пользуются, ведь глава рода умер тысячу лет назад. И вот после трех месяцев подготовки я открыл в своей ауре это хранилище. По весу, не по размеру, вышло где-то тон 5. В дальнейшем я его модернизировал. Сделал в нем устройство вроде метронома, где стрелка туда-сюда ходит на базе телекинеза, и стал качать хранилище. Запустил и не отслеживал, не требовалось. Маная тратилась мизер, так что устройство работало круглые сутки, и за сутки качало где-то по сто килограммов. За 200 лет жизни я накачал себе хранилище в размере 7000 тонн, даже больше, и нельзя сказать, что оно пустовало. Жаль, что все накопления пропали. Как показал опыт, в новом мире все нужно начинать сначала, но благодар остался при мне. Так я и учился до 11 лет, пока соглядатые не нашептали королю, что я веду себя подозрительно, в результате чего меня решили проверить. Поэтому мне пришлось немедленно бежать. С собой я забрал всю тайную библиотеку, оставив помещение опустошенным. Кроме этого, прихватил и еще кое-что, но мизер, уж очень торопился. Дело в том, что меня, по сути, застали со спущенными штанами. Я, конечно, планировал бежать, но позже. Королевство было небольшим, по площади, как Швейцария на земле, хотя богатое за счет шахты и добычи ценных металлов. Этот мир был водным. Один крупный континент размером, как Австралия на земле – а остальное в большинстве своем — крупные и мелкие острова, которых тут были миллионы. Поэтому, думаю, понятно, почему я подался в моряки и прибился к отряду, который занимался поиском затонувших сокровищ в местах кораблекрушений. На поверхности искать было нечего, там все давно нашли поисковыми амулетами, а тут шансы были. Два выхода у меня было, один из них удачный, а на третьем мы попали в шторм. Так я оказался один на острове, где прожил 7 лет, Зато псилечение изучил от и до, книги-то и обучающие материалы были при мне. Магические амулеты разрядились, а я псион. У нас другая энергия, и зарядить амулеты я не мог, вот и приходилось лечить себя самому. Жизнь на острове не сахар была, он был расположен на севере, зимой снег выпадал. Разница между псилечением и магическим была очевидна: псилечение очень длительное, но и очень качественное. Магическое же занимает считанные минуты, ну или дни, если случай особенно сложный, но и качество лечения среднее. Спасли меня пираты, которые высадили на моем острове бунтарей, поднявших мятеж на корабле. Меня хотели продать на вольных островах, как раба, но я сбежал. Кем я только не был за 200 лет. И искателем сокровищ, и сыщиком, и торговцем, и поваром в дорогом ресторане столицы вольных островов. Десяток профессий поменял, но основная, конечно, это путешественник. Любил я менять виды вокруг. Конечно, меня искали сыщики-наемники из королевства. То, что я псионы умею создавать хранилище, бывшая родня узнала и от злости все зубы стерла. Я за 200 лет больше 3000 хранилищ установил, но не им. Вообще это очень дорого, но желающих хватало. Раз 10 меня ловили, но я сбегал. Пытались выкупить книги, не продавал. Записи по хранилищам уничтожил, а остальные книги разошлись по моим детям. Их у меня, замечу, хватало. Ни одного холостого выстрела. Все пять десятков были псионами, что пацаны, что девчата. Поэтому на момент моей гибели книг по псионике в хранилище, по сути, не было. Вся эта библиотека находилась у меня в памяти, ведь первое, что я сделал, когда азы получал, это натренировал псиметодиками идеальную память с увеличенными объемами. Часть воспоминаний и знаний где-то две трети я хранил не в голове, а в ауре. Псионы так могут. Отличная была жизнь, есть чем гордиться и что вспомнить. Кстати, русского я не забыл. На втором году жизни во дворце я нашел музыкальный амулет, который снимал часть памяти. Музыкально одаренные записывали в него мелодии, которые придумывали. Неплохие композиции получались. Память у амулета была расширенная. Я стер все, что там было, и закачал в него земные песни. Вспомнить смог около трехсот, хотя был меломаном и знал много. Но тело было не родное. Что смог вспомнить после того, как сделал память идеальной, то и записал, а остальное оставил в памяти с прежним телом. Но это я так думаю. За 200 лет я эти песни изучил, конечно, от Идон, но слушал не часто, чтобы оскомину не набили. Потому и язык помнил, напевал, чтобы не забыть. Так и жил, пока не погиб. Думал все, но оказалось нет. Теперь по нынешнему моему новому телу. Попал я в семилетнего парнишку. Заметьте совпадение. Прежде утонув, я попал в семилетнего принца, и тут снова утонул и снова оказался в теле семилетнего парнишки, И даже имя было схожее с именем, которое я носил в позапрошлой жизни — Терентий. Только фамилия Левша, а не Грек. Причем это была фамилия его приемной семьи, а настоящую никто не знал. Очнулся я в очень плохом теле, на грани жизни и смерти. Двустороннее воспаление легких даром не прошло. Смог выкарабкаться, и, дав понять окружающим, что потерял память, и никого не узнаю, выяснил, что смог. Значит так. Терентия, или Терешу, в село Андреевское, расположенное в Донской степи, принесла беженка в 41 году. Ему на тот момент было два годика. Женщина сказала только, что это сын красного командира, а мать мальчика погибла после налета, но и попросила принять детенка. Приняла паренька пожилая пара, левши. Через эти земли проходило немецкое наступление на Сталинград. В 42 немцы проскочили быстро, боев в окрестностях особо не было, А вот летом 43 года, когда Терентию было 4 годика, село практически стерли с лица земли. Рядом был берег речки, брод, удобное место для обороны, и пехотный полк вермахта держался здесь 8 дней. Когда наши в другом месте прорвали оборону, немцы отошли, выравнивая линию фронта. Во время боя мина, причем советская, попала в погреб, где прятались трое, левши и их приемыш. Старики погибли, а пацана откопали. Правая нога его в районе колена превратилась в крошево. Очнулся Терентий в советском госпитале. Ему хотели отрезать ногу, но женщины из выживших уговорили врача попытаться ее спасти. Врач вернул шапку на место. Последние три волосинки ему вырвали, уговаривать местные женщины умели, и собрал кости. Коленного сустава, по сути, не осталось. Кость цельная, не сгибается, да еще и короче на 7 сантиметров. Но хоть ходить может. Из-за болей просадил сердце, да и легкое слабое оказалось. Немцы ушли, в село вернулась мирная жизнь. Госпиталь, а точнее медсанбат отправился следом за войсками, поэтому мальчонку оставили. Его приняла на попечение Марфа Андреевна Крапивина. Стоит сказать, что у нее было двое своих детей и двое приемных, тоже из беженцев, потерявших родичей. Все девчата. Терентий — один пацан. А тут еще у Марфа Андреевны пузо поперла Немцы стояли в селе всего восемь дней. Но этого хватило, чтобы помиловаться с фельдфебелем, и в сорок четвертом она родила девочку. Марфа Андреевна была солдатка, похоронку еще в сорок первом получила. А тут промелькнуло что-то между ней и немцем. Ведь бывает такое. Увидишь человека, и что-то привлекло. Насилия там не было, это точно. Ее особо не осуждали. А фельдфебель погиб. Марфа Васильевна видела его тело, когда копали общую могилу для немцев. Да и у наших тут были две братские могилы. Жили в землянках. И только в сорок пятом многодетной матери справили дом. Мазанку с соломенной крышей, с двумя печками, с большой светлой комнатой и второй с кухней, ну и синями. Во дворе колодец и сарай с курятником. Вокруг степи деревьев нет, топили соломой или камышом. Вот его как раз много было, вязанками носили. Ещё коровье лепёшки, но это на любителя. Бедно жили очень. Обуви на всех не хватало. Платье или одежда справная есть уже за счастье. У Терентия одна рубаха была до штаны, летней обуви вовсе не было, а для зимы лапти, но и те все износил, новые исправить надо. За год, прошедшие с окончания войны, семья Крапивинах обзавелась собакой, кошкой, шестью курами с петухом и пятью гусями с гусаком, все на развод. Две несушки уже сидели на яйцах. Многие сельчане помогали многодетной вдове, к тому же Марфа была местная и родственников хватало. Семья погибшего на войне брата, да и свекровь, жившая на другой стороне села. Это из близких, а было немало и дальних родичей. Терентий ковылял с костылём и по мере сил старался помогать. паз гусей, собирал коровьи лепёшки, но передвигался он медленно, и более шустрые дети успевали первыми. На всё село было всего 12 личных коров и два бычка. У колхоза своего стада не было, только табун. Кроме того, Терентий пытался рыбачить в речке, однако ее перегородили сетями, и улов был мизерным. В селе до войны было 300 дворов и даже несколько каменных зданий, но во время боёв все разрушили. С 45-го года в селе шла активная стройка. Уже сотня дворов были восстановлены. Строились и другие здания. Сельский клуб, магазин, школа, а также машинный двор. Это колхоз развернулся. В общем, работы было много. Главным в селе был председатель колхоза, который все и решал — Василий Егорович Кнопов. Он сначала воевал в партизанах, потом в Красной Армии Взводном. Войну закончил под Берлином. Теперь вот председательствует. 7 марта Терентий тихо скончался в своей постели от двухстороннего воспаления легких, и в то же самое время с громким первым вздохом в его теле очнулся уже я. Вот такие дела. Три недели я балансировал между жизнью и смертью, и, наконец, мое состояние стабилизировалось. В этом была немалая заслуга девчат, которые ухаживали за мной, и сельского фельдшера, который заглядывал ко мне через день и поил меня порошками. Вот тогда, имитируя потерю памяти, я постепенно выяснил все, что касалось моего нового тела. Да и разговорный навык неплохо наработал, несмотря на сильную слабость. Так как в сентябре мне нужно было идти в школу, я просил девчат показать мне буквы и вскоре уже читал по слогам. В апреле я смог вставать, чтобы самому ходить в туалет, И вот однажды ночью, когда все спали, я вышел на двор и, скинув рубаху, забрался в бочку с дождевой водой. Бочка была выше моего роста, и это хорошо. Ногата у меня не сгибается, чтобы присесть. С помощью приставленного ящика я поднялся, перекинул ноги и ухнул в ледяную воду. Три нарка с головой, и на третий я смог таки провести инициацию. Хорошо, что в воде находился, иначе я бы все тут разнес. Меня било крупной дрожью. Сердце и так слабое колотилось, как сумасшедшее, иногда сбиваясь с ритма. Вытираясь на ходу и я прыжками, ходить без костыля было сложно, вернулся к лежанке и завернулся в одеяло, чтобы отогреться. Заодно и дар брал под контроль. Обычно Терентий спал с одной из девчат, десятилетней Анной, тоже приемной, но на время болезни ему выделили отдельную лежанку. Я с трудом сдерживал рвущийся из горла кашель, которым за время болезни явно успел достать всех жителей хаты, хотя никто ничего не говорил. Терпеливые девчата, спасибо им за это. Согревшись, я сел на лежанке, вытянув правую ногу и начал медитировать, а как только набрал полный источник, приступил к пселечению Несмотря на желание первым делом вылечить сердце, которое меня беспокоило, занялся я именно легкими, поскольку и сам устал от кашля. Вздох сделать не могу без того, чтобы не закашляться. Дело это долгое, но постепенно восстановлюсь. За остаток ночи я успел провести диагностику легких, сердца, да и вообще внутренних органов. Трижды наполняя источник, я пси сливал энергию в легкие. И, кстати, дышать стало заметно легче. Мне тут работы еще на неделю, но, думаю, смогу полностью восстановиться. Легкие будут как новенькие. Немного ошибся в расчетах. С легкими я справился за 10 дней. Еще 5 дней занимался сердцем, оно требовало особенно тонких манипуляций. К тому времени я уже активно начал помогать по хозяйству. Приглядывал за живностью, кормил ее, Да и дом был на мне, и малая. Уже посевная шла, и все жители были в поле, а дети в школе. Под это временно выделили барак, пока строилась новая. Потихоньку я себя полностью восстановил. Осталась только она, нога. Сегодня было 5 мая, воскресенье. Народ готовился впервые отмечать День Победы. А я решил дойти до речки и половить рыбу телекинезом, но делая вид, что использую снасть. Вообще голодно было. Весна, все уже подъели, а я с этим лечением ел как не в себя, так что рыба очень пригодится. Нужно отплатить добром за все добро, что я получил, пока лечился. Повезло мне с семьей. И вот я сидел на кучке и телекинезом тягал рыбку в ведро, мелочно засол, крупную нажарку. В основном красноперка была, но и пару окуней удалось взять. Кстати, пора описать, что я имею с даром, какие умения. Через 6 дней после проведения инициации я открыл на ауре хранилище. С тех пор работает метроном, и хранилище постоянно качается. На данный момент его объем уже 8 тонн и 400 кило. На втором месте магическое зрение. Жаль, я не могу пользоваться им постоянно, только часа три в сутки, иначе глаза болят, но и это неплохо. Максимальная дальность — 3 метра, но в земле только метр. Земля заметно экранирует от магического взгляда. Это в прошлом мире мне насушило, ведь было нечего, от отчего и занимался подводными изысканиями. Моря щедро подкидывали нам свежую добычу. А здесь я стану первым кладоискателем, уже в предвкушении. На третьем месте телекинез. Дальность 8 метров на пределе. Сил источника при полном объеме хватит на 2 часа использования, а потом придется заполнять вновь. Поначалу телекинез был грубой силой. Максимальный вес, который я мог поднять, — кило сто — Но сейчас, имея 200-летний опыт использования, я так навострился, что научился и более тонким манипуляциям. Например, вскрывать замки, что навесные, что встроенные. Да и магические тоже. Всеника амулеты взламывает на раз. Именно ломает окончательно и бесповоротно. Также телекинезом я мог и живое брать. Задушить кого-нибудь. 100 кило для этого хватит. Подтолкнуть или вот так рыбу тягать из воды. На четвертом месте псилечение. Могу себя лечить или других людей, но это долго и муторно. Кстати, я еще раз провел диагностику ноги и понял, что ногу восстановить смогу. Я говорю о коленном суставе, который смогу вырастить, но уйдет у меня на это год не меньше. И кроме того, для этого потребуется много еды в качестве материала. На пятом месте работа с металлами. Видели в фильмах Лукаса силовую ковку, которую демонстрировали джедаи? Вот нечто подобное только я могу и дерево состыковать так, что не найдешь места соединения. Ну и с металлами и пластиком также работаю. Возьмем для примера двигатель машины, в котором разлетелся поршень. С дефицитом всего и вся достать такую запчасть — дело сложное, а я смогу восстановить, причем напрямую. Тот металл, что в двигателе экранирует поврежденную деталь для моей силовой ковки. Так что разобрал движок, восстановил, снова собрал, и двигатель работает. Как-то так. Правда, сил на такую работу много уходит. Тот же «Поршень» пару дней восстанавливать буду. Но главное — это возможно. В нашем колхозе в основном конный транспорт. Автопарк, по сути, с нуля восстанавливают. Но уже есть две полуторки неплохо сохранившиеся Opel Блиц» и четыре трактора СХТЗ на ТИ. Вот они новенькие, только с завода. У председателя своего авто пока нет, ездит на трофейном мотоцикле «Цундап» с коляской. Больше техники в селе и колхозе не было. Велосипеды тоже не сохранились. После войны с десяток в селе появилось, но это пока редкий и дорогой зверь. Нашей семье, как и многим, в селе не по карману. В принципе, по телекинезу я все сказал, но не объяснил главного, отчего псионов считают дешевыми фокусниками и потому презирают, амагов пахарями, тружениками, которые заслуживают уважения. Псионы – иллюзионисты. Это первое, чему они учатся, и это отлично позволяет им освоить контроль над силами и концентрацию, Я, между прочим, в путешествиях часто изображал бродячего иллюзиониста, радуя детей и взрослых не только театральными сценками, но и фильмами, которые показывал на белом полотне. Сюжеты черпал из земных фильмов, но многое придумывал сам. Надо сказать, все это пользовалось огромной популярностью. Другие псионы так не могли, но они самоучки, а у меня более серьезная база, хотя и я изучал все методом тыка без учителя, который помог бы мне быстрее овладеть мастерством. У меня самого были два ученика-иллюзиониста, которые позже сделали себе громкие имена и устроились при разных королевских дворах. В принципе, можно сказать, что мастерство иллюзиониста я освоил в полной мере и даже развил. План у меня пока был один — выживать и помогать приютившей меня семье. Девчата радовались, что я наконец вылечил свой кашель, который их действительно мучил, не давая спать по ночам. Но для лечения мне требовался материал, а сейчас весной было голодно. Мы собирали лебедую вель. Тут юга, и все уже зеленело. Вон на полях уже ростки пшеницы видны. Наш огород был вскопан. Сажали не картошку, очистки едва хватило. Посадили также морковь, лук и капусту, добывая семена всеми правдами и неправдами. Куриц и гусей мы не трогали. Они не сушки, а яйца помогали нам восполнять недостаток белка. То, что я начал больше есть, заметили все, и мне было морально тяжело объедать остальных. Хорошо еще от колхоза перепала полмешка муки за посевную. В общем, нужна была еда. Рыба, конечно, хорошо, но это мелочь. Мне нужны солидные запасы, а в селе их взять негде. Любая пропажа сразу привлечет внимание. Нет, нужно ехать в город. Смешно сказать. Хранилище есть, а убирать в него нечего. Я нищий. В городе я бы развернулся, но проблема заключалась в моем возрасте. Такие щеглы, как я, своего мнения иметь не должны, и без сопровождения меня фиг отпустят. Но ничего, я что-нибудь придумаю. Сидя на берегу, я делал движение руками, как будто держу в них леску, и выдергивал из воды очередную красноперку с ладонь взрослого мужчины. Это, считай, крупное. Изображать рыбалку было необходимо, потому что дальше, метрах в двухстах от меня, два пацана, братья лет 10 и 12, копали клубника мыша Не у нас одних голодно. Заодно собирая и сам камыш в вязанке для растопки. А рыбачил я довольно просто — Иногда включал видение, как я называл магический взгляд, и, замечая крупную для этих мест рыбу, хватал ее телекинезом и выкидывал на берег, делая при этом движение руками, словно подсекал. Речка у нас мелкая, называется Чир. Рядом брод, потому в войну тут и располагались позиции немцев. По броду, который был выше по течению, как раз шла телега с углем. Те, кто мог себе это позволить, покупали уголь, другим иногда давали от колхоза. Зарплаты-то не было, так хоть так помогали людям. Нам вроде тоже обещали. В этих краях дрова, дефицит, зато недалеко расположены угольные шахты, мелкие камни, до да пыль с которых отдавали в продажу. Наш колхоз там закупался. В общем, мне было о чем подумать. В город нужно запасы сделать, а для этого транспорт необходим. Я с этой ногой не пешеход, далеко не уйду. Идеально подошла бы мотоколяска, да где ее найдешь? И выпускают ли их вообще? Придется обычные машины угонять. Велик мне не нужен, не справлюсь. Приметив, что пацаны закончили возиться с камышом и, закинув вязанки за спины, двинули к селу, я тоже прекратил рыбачить. Дождался, когда они со мной поравнялись. Один из парней подхватил мое ведро. Не мне с костылем его тащить. И мы направились в село. Братья жили через три дома от нас дальше по улице. Возле нашего плетня остановились, деловито отобрали для себя пять крупных рыбин. У них было пять ртов в доме. Я смотрел на это спокойно. Они не раз помогали нам, так что все правильно заслужили». Младший из братьев похвастался, что вчера взял на удочку большого леща. «Я это уже слышал, он всем рассказал и даже показал пойманного подлещика. Вообще, наша речка впадала в дон, до которого километров сорок. Но была она мелкая, и водилась в ней одна мелочевка. Крупные рыбины в нее не заплывали. Братья направились к своему дому, а я позвал девчат. Они занесли ведро во двор и сразу отправились к столу под навесом, чтобы почистить рыбу». Я пошёл следом за ними. Стоит сказать, что демобилизация продолжалась, и на днях вернулись восемь фронтовиков, в том числе и отец парнишек, которые помогли мне ведро донести. Недавно и гулянка была по этому поводу. Много после войны осталось вдов и сирот, но кому-то везло, мужья и отцы возвращались. Из живых ждали еще пятерых. Кроме того, шесть наших молодых парней были призваны в армию, их должны были скоро забрать. По этому поводу тоже гуляли. Устроившись на лавке под навесом, я смотрел, как быстро девчонки потрошат рыбу. Некоторая была с икрой. Вообще, я хотел крупную отдать, а мелочь засолить, даже казанок приготовил. Нам от колхоза кусок соли подкинули. Я б его раздробил, как раз бы хватило. Однако и мелочь пошла в дело. Ее завернули в марлю и отправили в котел на уху. Причем часть рыбы девчата отложили и позже, завернув в лопухи, разнесли по соседям. В том числе с Нахе и Свахи марфа Андреевны. Это правильно. «Живем всем миром, помогая друг другу, иначе не выжить». Вон братья Трубины, что сети ставят большую часть рыбы, коптят и продают пассажирам поездов на железнодорожной станции в 20 километрах от нашего села. Их считают жадюгами и не любят с ними дело иметь. Впрочем, у нас в селе появился участковый, младший лейтенант Антонов, тоже из демобилизованных. Воевал он, судя по наградным колодкам, лихо. Так что, думаю, он прикроет эту лавочку. Разрешения-то у братьев нет. Председатель колхоза не выдавал. «Ну да, они на Дон переберутся, там и улов крупнее». Участковый с женой устроились пока у наших соседей. Одна из тех хат, которые начали строить для молодоженов, у нас уже четыре свадьбы были, предназначалась для них. Некоторые из наших соседей, узнав об улове, сами к нам заходили языками почесать и прихватить часть улова. И вот когда очередная соседка-старушка ушла, я сказал, «Мама Марфа, после Дня Победы дядя Степа едет к станции». «Попроси его взять меня с собой. Хочу на рынке побывать, купить кое-что. Находки были в реке, продам, вам подарки привезу». «Так?» Марфа хотела было упереть руки в бока, но вовремя спохватилась. Руки были в рыбной чешуе. Она открыла рот, чтобы грозно спросить, что такое я нашел в реке, но не успела. Нас окликнули от калитки. Подъехала та самая телега с углем, которую я видел на броде. Нам велели передать 20 килограммов угля. Так что я рванул за корзинами, по дороге завять девчат, а Марфа Андреевна направилась к плетню пообщаться с возничим. Он лопаткой набирал уголь в ведро, ставил ведро на весы, после чего высыпал уголь в корзины, которые девчата уносили в сарай. И так пока мы не получили свои 20 кило. Среди них было много пыли, но и камней хватало. Уголь мы убрали в угольную яму, будем копить на зиму. Летом хватает хвороста и камыша. Бани у нас нет, соседской пользуемся, к ним пол улицы ходят. А летом речка. Уже сейчас купаются, хотя и прохладно. Сам вечером окунусь. Пора уже. Надо, наконец, рассказать о жильцах нашего дома. Про хозяйку я уже говорил. 35-летняя женщина, справная казачка, сам таких люблю. Потом Глафира, она же Глаша, невестящаяся девка 17 лет из приемных, Главная помощница по дому и хозяйству. Школу она закончила, у нас 8 классов было, и теперь работает в колхозе. Потом по возрасту идут дети Марфы, Анна 14 лет и Даша 12. Есть у нас еще одна Анна 10 лет и с приемышей и Терентий, то есть я, но и Нина, родившаяся от немца, ей два годика она самая младшая. Сейчас время к обеду, и она вон по двору носится, но скоро ее спать в доме уложат тихий час. А я сплю на улице. У стены дома навес сделан, там я лежанку себе и устроил. Ночью одеяла хватает, хотя и прохладно. Если вдруг дождь или сильный ветер, я перебираюсь в дом а так нормально, мне нравится». Марфа отдала почти всю рыбу, остались лишь три мелких и две крупных, варятся в марле в казане на летней кухне. На обед будет уха, и лепёшки пекут. Я Марфе сказал, что вечером еще схожу на ловлю, так что она не экономила. Поделился с ней мыслями о засолке, получил одобрение. За всей этой суетой хозяйкой забыла расспросить меня о моих находках. Вечером я действительно сходил на речку, мелкую с собой взял, сидела рядом, глядела, как я рыбачу. Заодно искупал ее и сам искупался. На речке хватало малолетних рыболовов с удочками, а один из трубиных ниже по течению сеть вытаскивал. Мне на рыбалку получаса хватило, а чуть позже пришла Глаша, она ведро и донесла. Неполное я не наглел, чуть больше половины было. Три десятка мелочей я сразу отобрал себе на засолку и тут же занялся делом. Остальное Марфа забрала на ужин. На этот раз она жарила рыбу на сковороде, а что-то и соседям отдала, А что касается засолки, так дурное дело нехитрое. Я и в прошлом мире неплохо руку набил на этом. Любил малосольную рыбку. Вот и здесь все сделал как надо. Глаша помогла мне придавить крышку тяжелым камнем. После ужина я поковылял ко двору дома председателя, а там дым коромыслом. Мужики собрались, обсуждают за длинным столом планы постройки на ближайшие дни. Я вошел во двор, потыкал костылём в спину одного из мужиков, и мне нахальному уступили место. Устроившись за столом, я сказал — «Может, хоть квасу нальёте гостю? То, что на столе я не пью». Налея решали», — хмыкнул в усы председатель. Хозяйка дома подошла ко мне с кувшином и налила в стакан. «Хм, действительно квас». Мужики вокруг дружелюбно подшучивали и посмеивались надо мной. «Ну, мое нахальство им было уже известно, да и кличку свою я также от них получил. Решал, и меня прозвали за мои фразы прилипало. Я часто говорил «сейчас решим, вопрос решаем, без проблем все решу». И в первой своей жизни такое прозвище имел и здесь тоже. Причем избавиться от этих словечек я и не пытался. Это мой стиль, да и прозвище мое мне нравилось. Квас оказался хорош, ядрёный. Допив до конца, я поблагодарил хозяйку, вытер тыльной стороной ладони пенные усы над верхней губой и сказал. «Тут слух прошел, что в левом крыле клуба будет парикмахерская и выделят помещение для мастера-ремонтника». Председатель хмыкнул и обратился к мужикам. «Час назад всего обсуждали, а уже все знают». «Да, Теренти, пока здание дома бы не построят, по плану в следующем году, будет выделено место в клубе». «Это хорошо. Претендую на место ремонтника. Своего пока еще обучим или пойди найди специалиста. А я умею, да и фамилия обязывает. Мастер на все руки». Я подождал, пока смех от моих слов стихнет и продолжил. «Понятно, что мне в школу в этом году, но и работы, думаю, немного будет. Пару часов после школы смогу потратить. Пока могу на дому работать, а зимой уже в помещении клуба. «Деньги маме Марфи, хочу семье помочь, а то как на хлебник. И мне инструмент купить нужно, своим буду работать. После праздника Победы на станцию машина идет. Разрешите с Глашей съездить в Сталинград? Я там все подыщу и куплю, что нужно. Потом со станции вернемся с кем-нибудь из наших, с теми же братьями Трубинами. Ну а найдёте мастера, освобожу рабочее место». «Эй, конкурент!» — окликнул меня один из братьев. Они оба тут были. «Как рыбалка вечером прошла». «Отлично, полведра». На голый крючок клюет, часть уже засолил. Кстати, вот, нашел в речке. Достав из складки рубахи кругляш, я звонко положил его на столешницу. А что, карманов рубахи и брюк нет, вот и сделал складку у подола рубахи, убрав туда находку. Председатель взял кругляш и изучил его при свете керосиновой лампы. Света в селе не было, от станции вели линию к машинному двору, но пока не закончили. «Медаль за отвагу, колодки нет». Хм. «Номер сохранился, можно будет узнать, чья», — заметил председатель. Медаль пошла по рукам, пока не оказалась в руках участкового, который тоже сидел с нами за столом. Он записал номер, убрал медаль в планшетку и уточнил у меня. «Нашел там, где рыбачил у ямы?» «Да, там, чуть левее». Это где одна из стрелковых с сходу форсировала реку, пытаясь взломать оборону. Одиннадцать бойцов потеряли. Самые большие потери за восемь дней боев за село». Очевидцев из выживших жителей села хватало, и участковый собрал все нужные данные. Вон и на братских могилах имена всех погребенных имеются, неизвестных нет. Что за полк брал наше село известно, а найдут хозяина медали, живым или нет, это уже позже узнаем. Я как раз стянул с тарелки кусок хлеба с салом, когда председатель, который до этого размышлял, попыхивая папироской, обратился ко мне. «Значит, говоришь, все чинить можешь? Проверим». Он повернулся к сидевшим на крыльце детишкам, среди которых была и его дочка лет десяти, и велел. «Алена, принеси часы, там, в верхнем ящике стола!» Девочка быстро метнулась и принесла наручные часы, явно трофейные. Видение мне сразу показало, что в часах лопнула пружинка, поэтому я взял их в руки, уже зная, в чем заключается проблема. Покрутив легко вертящееся колесико, я сказал. «Пружина лопнула». Счастье, у меня есть разбитые часы, в реке нашел. В них пружина целая. Перекину. Завтра принесу. Хорошо. Как починишь, тогда и поговорим. Я завернул часы в подол рубахи и убрал за веревку, заменявшую мне ремень. Поскольку делать мне тут было больше нечего, я сполз с лавки и, опираясь на костыль, запрыгал к калитке, а там по улочке к перекрестку и спуску к реке. Босые ноги вязли в песке. Наконец я добрался до места, где рыбачил. Третий раз сюда спускаюсь за день и едва-едва с двумя отдыхами преодолел эти метры. Дело в том, что вечером, купаясь здесь с Ниной, которую только с визгом и слезами удалось вытащить из воды, так ей понравилось. Хорошо Глаша помогла, когда за рыбой пришла. Я приметил в глубине ямы ствол оружия. Видимо, его во время того форсирования потопили. И теперь я хотел донырнуть и вытащить его. Между прочим, военных артефактов вокруг села хватало. У Брода на другой стороне до сих пор стояла сгоревшая 34-ка, Экипаж хотел сходу пролететь брод, но произошел подрыв боекомплекта. Башня слетела, и ее уже утащили в металлоприемку, а вот за корпус пока не брались. Были также две исковерканные немецкие гаубицы, это илы поработали, и колхоз уже выделил время и трактор, чтобы в ближайшее время утащить их на станцию. Хватало и остовов разных сгоревших машин. Выше по течению стоял полузатопленный немецкий танк, и парни говорили, что недалеко от него был утоплен мотоцикл, Его искали, да не нашли. В том месте на наш берег прорывалась окруженная группировка немцев, и им это удалось, но часть техники они потеряли. Надо бы там потом поискать, если мотоциклы правда есть, заберу его и восстановлю. Быстро скинув с себя все, я допрыгал до воды и ухнул в нее с головой. Здесь глубина метра три, а чуть дальше яма глубиной метра четыре. Дальше еще ямы, там трубины и ставят сети. Видение показало, что течение сносит меня как раз к находке, Мои расчеты оказались верны. Активно работая руками и ногами, я добрался до дна. В ушах уже шумело, сердце билось как сумасшедшее, но я копнул рукой песок, достал до ствола и вытащил оружие. Это оказался карабин Мосина, в патроннике было пять патронов. Я тут же с частью воды убрал карабин в хранилище. Вернувшись ближе к берегу, я по воде погреб выше по течению, отталкиваясь ногой от дна. Дело в том, что я приметил магическим зрением новые находки. ППС и мешок, зацепившийся лямкой за корягу. Понятно, что за три года там все могло подгнить, но все равно достану. За три ходки я достал пистолет-пулемёт и сидар. Вот его удалось взять только со второй ходки. Первой я промахнулся, и меня утянуло течением. На берегу я достал из хранилища все находки, отряхнул их от воды и песка и вернул обратно, после чего собрался и потопал к дому. Часы не потерял, мне их еще чинить. Сидор, похоже, принадлежал хозяину ППС. В нем оказались патроны для него и запасной магазин. И пусть у обоих магазинов пружины заметно ослабли, я их восстановлю ковкой. Патронам, думаю, ничего не будет, воды они вряд ли боятся. Можно стрелять, осечки будут, но мало. В Сидаре была сотня патронов и одна граната F1. Кроме того, я нашел там пару банок с рыбными консервами. На вид вроде в порядке. Наручные часы, складной нож, исподняя и всякую мелочевку. Вынув из Сидора все вещи, я выжал из него воду, вернул то, что мне не надо, обратно, и, вернувшись домой, отдал Сидор женщинам, мол, нашел в реке. Они быстро его распотрошили, вещи сушить отправили, консервы прибрали. Наручные часы, которые боец явно с кого-то трофеем снял, я обещал восстановить. Девчата размечтались. Можно будет их продать, глядишь, на корову хватит. Ну, насчет коровы это они, конечно, увлеклись, но на козу, которая молоко дает, вполне можно будет обменять. Я им об этом сказал, и они тут же стали обсуждать, что на две обменять можно. Мечтательницы.